Глава четвертая. Не на шутку обеспокоенный Егор начинает поиски алочки Не спрашивайте, каким образом ушлый Гордин сумел напасть на ее след. Умка не рассказывает нам подробности, как он спустя довольно большой срок нашел Константинову в научном центре при косметической фирме Андрея Болотова. У Аллы сильно изуродовано лицо. Ей пытаются вернуть... Нет, не потерянную навсегда красоту, а хотя бы приличный вид. но пока успеха не достигнуто. Через систему видеокамер, которые для безопасности в учреждении Болотова работают во всех кабинетах и коридорах, Егору удалось получить изображение Аллы. Горден пробежался пальцами по клавиатуре своего ноутбука и со вздохом произнес. «Ну вот, можно посмотреть». «О, Господи!» — выдохнул Федор. «Черт!» — выпалил Димон. «Да как же она так, а? Она что, усунула лицо в костер?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 Гордин стал внимательно изучать переписку Константиновой с Катей и нашел сообщение, в котором вроде бы не было ничего особенного. Аллочка жаловалась подружке, что от постоянного грима у нее на лице появились ранние морщины, тонкая кожа стала излишне сухой, необходимо срочно принимать меры. Катюша, естественно, посоветовала обратиться к грамотному косметологу. Алла согласилась с подругой, но посетовала на дороговизну процедур. Катюша предложила найти клинику,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 Андрей Болотов, владелец крупной фирмы, производящей кремы, маски и прочий товар, предложил Аллочке испытать на себе свою новую продукцию, предназначенную для молодых. Константиновой заплатили большую сумму, и еще в клинике при фирме, где лежали дамы, которые соглашались за плату тестировать новые продукты, Алле провели серию операций. Константинова прошла курс мощных процедур –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 К сожалению, случаются врачебные ошибки. Но при здесь мы?» Валентина всплеснула руками. «Вы не соображаете?» «Алле изуродовали лицо, разрушили ее будущее. В прошлом году в это время она была знаменитость, а сейчас она никому не нужна, инвалид. Умка жаждет восстановить справедливость. Необходимо найти виноватого, наказать его. У Константиновой нет всемогущих родственников или богатого мужа».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 «Катя не любила алкоголь. Даже пиво у нее попало в черный список», — зачастил Умка. «Тут такая ситуация. Бочкина каждый день покупала в магазине кисель, исключительно черничный. Он продается в таких непрозрачных бутылках. В день происшествия Катерина пришла с работы около десяти вечера, достала из холодильника непочатую упаковку, вскрыла ее, сделала пару глотков и умерла. Вместо напитка там оказалась дезинфекция». «Круто!» — воскликнул Димон. «Походит на суицид!» Валентина стукнула кулаком по столу. У ментов та же версия возникла. Катерину обнаружила соседка Кира Ильина. Она живет через стенку от Бочкиной. Слышимость в доме чудесная. Кира в курсе привычек Кати. Та, вернувшись домой, сначала кормит кошку, потом включает музыку, идет принимать душ. У Ильиной маленький ребенок. Она пытается его укачивать, но едва малыш задремлет,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 и требовать заткнуть крикуна. Понимаете, с каким восторгом Кира ожидает вечера? В тот день все началось обычно. Хлопок створки о косяк, вопль кошки. Но надсадное мяуканье не стихло, наоборот, превратилось в истерический вой, и Катя не врубила музыку. Кира забеспокоилась, и когда в десять с работы пришел муж, попросила его сходить к соседке. Сначала он отказывался,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 «А она не оставила записки? Или на момент съемки док уже успели забрать в лабораторию?» — спросила я. «Предсмертного письма не было», — оживился Егор. «А те, кто решился на суицид, всегда оставляют послание». «Ну, вовсе нет», — не согласилась Фатима. «Хотя следует признать, что у большинство людей хочет объяснить причины, толкнувшие их на крайнюю меру. Но встречаются и такие, кто уходит молча». «Изучите фотку», — потребовала Валя.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 «Она ей даже поужинать не дала», — продолжал коробок. «А что сразу делает владелец домашнего животного, когда возвращается домой?» «Хм, немедленно подносит харч коту», — не замедлил с ответом Егор. «Не знаю, как другие, а я поступаю именно так». В глазах Димона вспыхнул интерес. «У тебя есть кошка?» «Бонапарт», — кивнул Горден. «Мужик, красавец, шерсть лиловая с серым отливом». Сел на любимого конька, фыркнула Валентина. «Сейчас его понесет, не остановить». «А у меня четыре дамы», — объявил коробок. «А розовое золото». Я откашлялась и решила вернуть кошатников к основной теме беседы. Я полагаю, что Катя вернулась с работы и очень хотела есть, поэтому, прежде чем угостить Муру, она взяла из холодильника бутылку, в два глотка опустошила ее и сожгла пищевод. «А вам не кажется странным такое совпадение?»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 «Опустились марсиане, которые решили поставить эксперимент. А что случится с земной женщиной, если та нахлебается дезинфекцией?» «Не идиотничай!» — рассердилась я. Коробков хмыкнул. «Тебе не угодишь. Сама хотела предусмотреть все варианты, даже нереальные. Значит, марсиане с нами. Равно как и домовые, барабашки, баба-яга, привидения, энергетические сущности и крысы-мутанты».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 «Сами справимся!» Я посмотрела на Приходько. «Ай да молодцы, парни из милиции! Им не пришло в голову поинтересоваться, зачем самоубийце наливать отраву в емкость из-под киселя. Ну к чему такая сложность?»